но мне придется работать, зарабатывать себе на жизнь. Тебе здесь случайно не нужна женщина, чтобы чистить картошку, мыть посуду или полы?» Бренда тактично объяснила подруге, что для этого у них есть люди помоложе, стажеры. Такие же стажеры, какими много лет назад были и они, с тюфиком, до того, как Ах, все изменилось. Так или иначе, Нора, для такой работы ты слишком стара. И, кроме того, слишком хорошо образована. Ты можешь заниматься массой других вещей. Работать с секретарем или, например, преподавать итальянский. Нет, я действительно слишком стара, и в этом главная проблема. Я никогда не печатал на машинке и уж тем более не работал на компьютере. И у меня нет педагогического образования. — Первым делом тебе нужно зарегистрироваться. — Должна же ты на что-то жить. Бренда всегда отличалась практицизмом. — Зарегистрироваться на бирже труда. — Чтобы получать пособие по безработице. — Нет, я не могу. Я не имею права. — И имеешь еще, как имеешь. Ты ведь ирландка. Но я так долго жила в другой стране. Я ничего не сделала для Ирландии. Сеньора была непреклонна. Бренда посмотрел на подругу озабоченным взглядом. «Слушай, хватит заниматься самоуничижением. Мы живем в реальном мире. Ты должна заботиться о себе и не отказываться от того, что дают. Не волнуйся за меня, Бренда. Я умею выживать. Подумай только, через что мне пришлось пройти за последнюю четверть века? Немногим досталось такое». Через несколько часов после приезда в Дублин я уже нашла себе жилье, найду и работу. Сеньору повели на кухню. Предсветлые очи тюфика, и ей стоило больших усилий называть его Патриком. Приветствуя возвращение сеньоры и выражая соболезнования в связи со смертью ее мужа, он был галантен и серьезен. Действительно ли он думает, что. Марио был ее мужем, или говорить так только для виду, поскольку вокруг молодые помощники, взирающие на него с благоговением. Сеньора поблагодарила его и Бренду за вкусные угощения и сказала, что обязательно придет сюда пообедать еще, но уже за свой счет. — Скоро у нас откроется сезон итальянской кухни. Может быть, вы переведете для нас название итальянских блюд? спросил Патрик. Синьора расцвела. — Ну, конечно же, с огромной радостью. Значит, она гораздо раньше, чем рассчитывала, сможет угостить себя обедом, зарабатывать на который ей при иных обстоятельствах пришлось бы не меньше двух недель. — Оформим все официально, — деловито говорил Патрик. — Эта работа будет оплачена. С каких это пор Бреннаны стали такими дипломатами? Делают ей официальное предложение поработать, чтобы их желание помочь не выглядело милостыней. Сеньора еще больше окрепла духом. — Ладно, ладно, там видно будет, — проговорила она. — По крайней мере, можете быть уверены, я вас не подведу. На следующей неделе я сообщу вам, как продвигаются мои дела. Сеньора ушла быстро, без долгих прощаний. Этому она научилась за многие годы жизни в аннунсате. Люди гораздо лучше относятся к вам, если вы чувствуете, когда разговор подошел к концу и не злоупотребляете их терпением. На обратном пути сеньора купила чай в пакетиках, бисквиты и, чтобы побаловать себя, упаковку хорошего мыла. Она зашла в несколько ресторанов, выясняя, не найдется ли для нее какой-нибудь работы на кухне, но везде получала вежливый отказ. Она заглядывала и в универмаги, интересуясь, не нужен ли им работник расставлять товары по полкам, но каждый раз наталкивалась на удивленные взгляды. Ее спрашивали, почему она не попытается найти работу через центр занятости, и сеньора смотрела на этих людей, широко раскрыв глаза. Они, конечно, считали ее слегка тронутой. И все же она не сдавалась не оставляя попыток найти работу, вплоть до пяти часов вечера, а затем села в автобус и отправилась туда, где жила ее мать. Постройка из красного кирпича была одноэтажной, и каждая квартира имела отдельный вход с улицы, со ступеньками и даже пандусом. Видимо, это жилье было рассчитано именно на пожилых людей, чтобы, продав фамильный дом, они могли спокойно доживать здесь свои дни. Ландшафт, как тут было принято говорить, оживляли клумбы с маленькими кустиками. Сеньора села на скамейку, укрывшись за стволом большого дерева, положила бумажный пакет со своими сокровищами на колени и стала смотреть на дверь с номером 23. Она так сидела очень долго. За свою жизнь... В анонсате сеньора настолько привыкла к неподвижному сидению у окна, что не замечала, как бежит время. Да, время давно потеряло для нее какое-либо значение, поэтому она даже не носила часы. Она будет сидеть так до тех пор, пока не увидит мать не сегодня, так завтра или послезавтра, и только после этого поймет, что ей делать дальше сеньора не могла принять решение пока не увидит лицо матери возможно в ее душе возобладает жалость или любовь которую она питала к матери в прежние дни или желание простить все обиды, а может быть мать окажется для нее совершенно чужим человеком или хуже того тем кто жестоко отверг былую любовь и привязанность в тот вечер из двери Двадцать третьей квартиры так никто и не вышел. В десять вечера сеньора оставила свой пост, села в автобус и поехала к Салли Ванам. Тихонько войдя в дом, она сразу же отправилась наверх, заглянув перед этим в комнату, где мерцал телевизор, и пожелав семье хозяев спокойной ночи. Мальчик Джерри тоже сидел перед телевизором, уткнувшись носом в экран, по которому поля из револьверов скакали как бой. Похоже, парень был готов смотреть вестерны с утра до ночи. Неудивительно, что он не проявляет рвения к учебе. Хозяева поставили в ее комнате электроплитку и электрический чайник. Сеньора согрела себе чаю и стала смотреть на горы. Хотя она покинула Сицилию всего 36 часов назад, ее воспоминания об Аннунсате и Виста дель Монте уже подернулись легкой дымкой. И такие же туманные, медлительные мысли шевелились в мозгу сеньоры. Пожалеет ли когда-нибудь Габриэлла о том, что отослала ее прочь? Будут ли скучать о ней Паола и Джанна? А сеньора Леоне, будет ли она думать о том, как поживает за морем ее рыжеволосая подружка Ирланка? А затем сеньора умылась новым мылом, которое чудесно пахло сандалом, И уснула. Она не слышала доносившиеся с первого этажа звуки перестрелок и топот конских копыт. Она спала крепко и долго. Утром, когда она встала, в доме уже никого не было. Пегги ушла в свой универмаг, Джимми отправился крутить баранку, а Джерри потопал в школу. Сеньора снова поехала по вчерашнему адресу. Вчера вечером ей не удалось увидеть мать, так может, Получится сегодня утром, а потом можно продолжить поиски работы. Она снова устроилась на знакомой уже скамейке, но теперь ей не пришлось долго ждать. К номеру двадцать три подъехало маленькое авто, и из него вылезла грузная Матрона с туго затянутыми в пучок рыжими волосами. Глубоко выдохнув, сеньора узнала в ней свою младшую сестру Риту. Она выглядела такой солидной и пожилой. А ведь ей должно быть всего сорок шесть. Когда сеньора уехала, Рите было двадцать лет, и, разумеется, за все эти годы она не удосужилась прислать сестре свою фотокарточку, так же, как и написать хотя бы одно теплое дружеское письмо. Сеньора не должна об этом забывать». Сестры начали ей писать, лишь когда перед ними встала дилемма либо пожертвовать комфортом привычной жизни, либо все же вступить в переписку с сумасшедшей, опозорившей себя тем, что поехала на Сицилию, вслед за женатым мужчиной. Лицо Уриты было напряженное и злое. Она напомнила сеньоре мать Габриэлы, маленькую сердитую женщину. Колючие глазки которые казалось, видели кругом одни только недостатки. Все в анунсате шептали, что у нее расстроены нервы. Неужели это ее сестра? Это тетка с жирными плечами и ногами, обутыми в слишком тесные туфли, которые делают дюжину маленьких шашков, когда хватило бы четырех. Сеньора, затаив дыхание, смотрела на Риту из-за дерева. Дверца машины осталась открытой. Значит, она приехала, чтобы забрать маму. От волнения сеньора Зябка обхватила себя руками. Если Рита выглядит такой старой, на что же похожа мать? Она вспомнила стариков анонциаты, маленькие, сгорбленные. Они сидели в сквере, опершись на свои палочки и смотрели на прохожих. Когда мимо проходила сеньора, они всегда улыбались ей и изредка прикасались к ее платью, чтобы поближе рассмотреть вышивку. «Белла-белиссима», — говорили они, — замечательно, превосходно. Мать сеньоры ничем их не напоминала. Хорошо сохранившаяся женщина, 77 лет, в коричневом платье, поверх которого был такого же цвета кардиган. Волосы ее, как всегда, были стянуты узлом, вышедшим из моды еще до Второй мировой войны. На это, кстати, обращал внимание даже Марио. «Твоя мама выглядела бы красивее, если бы не стягивала волосы так сильно», — говорил он. «Подумать только». В то время мать была не намного старше, чем сеньора сейчас. Такая твердая, такая несгибаемая. Она поддерживала религиозные принципы мужа, в которые сама не слишком-то верила. Если бы только мама с такой же твердостью встала на стороны сеньоры, все могло бы сложиться иначе. Тогда связь между ними не оборвалась бы на четверть века, и, конечно, сеньора приехала бы, чтобы ухаживать за своими престарелыми родителями, пусть даже в деревню, на их маленькую ферму, жизнь на которой всем им... Так опостылила. Но теперь... Сеньора видела, как напряглась Рита, когда на пороге дома появилась их мать. Они находились на расстоянии всего в несколько метров от сеньоры, и окликни она их, ее бы сразу услышали. — Иду, иду, — ворчливо проговорила мать. «Не — И нечего меня подгонять. Сама когда-нибудь старой станешь. Обе женщины явно не испытывали никакого удовольствия от того, что увиделись. Мать даже не поблагодарила дочь за то, что та отвезет ее в больницу к старику-мужу. Да и его самого, судя по всему, обе не очень-то хотели повидать. «Сегодня, видимо, очередь Риты выступать в качестве извозчика», — решила сеньора. «Завтра будет очередь Хелен, а потом невесток». Эти принудительные обязанности, очевидно, уже стояли у женщин поперек горла. Неудивительно, что они так страстно желали возвращения из Италии своей сумасшедшей родственницы. Машина поехала по улице, увозя двух женщин, сидящих прямо как манекены и не разговаривающих друг с другом. Наблюдая эту безрадостную картину, сеньора удивлялась самой себе. Таким образом, она научилась любить, родившись и прожив столько лет в семье, где любить не умел никто. Высоко подняв голову, сеньора пошла к автобусной остановке. Теперь ей все было ясно. Она не будет испытывать ни сожалений, ни вины. Остаток дня прошел так же бесплодно, как и вчерашний вечер. Работу сеньора так и не нашла но, тем не менее, запретила себе впадать в уныние по этому поводу. Автобус привез ее на набережную Лиффи, и она пошла вдоль реки, высматривая глазами кафе, в котором работала Сьюзи. Вот оно. Увидев ее, девушка улыбнулась. — У вас все-таки получилось. Мама сказала мне, что на них прямо с неба свалилась жиличка. — Да, все сложилось просто замечательно. Я хотела поблагодарить тебя. Ничего особо замечательного тут нет. Но хорошо хоть, что у вас появилась крыша над головой. Из окна твоей комнаты видны горы. Ага, и еще пустошь, которая только и ждет, чтобы на ней понастроили уродливых коробок. Кстати, они думают, что вы были монашкой. Это правда? Нет, ничего подобного. Боюсь, что скорее наоборот. Мама еще сказала, что у вас погиб муж. — Да, в известном смысле это правда. — В известном смысле? — Умер? — Или что? — Нет, я хотела сказать, что в известном смысле он был мне мужем. Но я не вижу смысла подробно объяснять это твоей маме. — Конечно, не надо. — С какой стать? — Фыркнула Сьюзи и налила сеньоре чашку кофе. — За счет заведения, — шепнула она. Сеньора улыбнулась самой себе. «Если она и дальше будет правильно разыгрывать карты, то скоро сможет есть и пить на дармовщину во всех заведениях Дублина». «Я делаю успехи», — сказала она Сьюзи. «Вчера меня уже бесплатно накормили в Квентине, а теперь угощаешь ты, Квентин». «Вот где я хотела бы работать», — призналась девушка. «Я оделась бы во все черное и была бы там единственной женщиной» помимо миссис Бреннон, Ты знаешь миссис Бреннон? А кто же ее не знает? — Ведь она живая легенда. Я мечтаю поработать у нее года три, научиться всему, что знает она, а потом открыть свое собственное заведение. Сеньора с завистью вздохнула. — Как это здорово — мечтать! Они слонятся по городу, пытаясь наняться посудомойкой и всюду получая отказы. Скажи мне, Сьюзи, почему я нигде не могу найти работу? Ведь я не претендую ни на что особенное, и готова работать хоть уборщицей, хоть судомойкой. Чем я их не устраиваю? Может, я слишком стара? Сьюзи задумчиво прикусила губу. Дело, наверное, в том, что вы слишком интеллигентно выглядите для той работы, которую просите. Как, впрочем, и для дома моих родителей а люди от этого испытывают неловкость. Им это кажется странным, а странных людей всегда опасаются. Так что же, по-твоему, мне делать? Может, вам стоит поднять планку? Попробовать наняться, к примеру, секретаршей? Или мама говорила, что у вас есть какое-то необыкновенно красивое покрывало со сказочной вышивкой? Почему бы вам не взять его с собой и не показать в магазине? — В хорошем магазине, естественно, а не в какой-нибудь лавочке. У меня смелости не хватит. — Если вы в вашем возрасте жили в Италии с мужчиной, который даже не был вашим мужем, значит, смелости вам не занимать, — категорически заявила Сьюзи. После этого они составили список салонов мод и студий по дизайну одежды, где бы могло прийтись ко двору высокое искусство вышивания, которым владела сеньора. Глядя на Сьюзи, сосредоточенно грызущую карандаш, соображая, не упустила ли она какое-нибудь подходящее заведение, сеньора стала мечтать. Она представила, что когда-нибудь возьмет эту чудесную девушку с собой — в Аннунциату, и представит ее своей племянницей. Это вполне возможно. У Сьюзи тоже рыжие волосы. Она покажет тамошним жителям, что у нее есть жизнь и в Ирландии, а здесь будут считать, что в Италии она важная персона. Однако все это были лишь мечты, а Сьюзи, когда сеньора вернулась с небес на землю, как раз говорила о ее волосах. Один мой друг работает парикмахером в шикарном салоне красоты. Всего за пару фунтов по блату он вам такую прическу отгрохает — закачаешься. А приди вы со стороны, это обошлось бы вам раз в тридцать дороже. Неужели люди здесь на самом деле платят шестьдесят фунтов за то, чтобы постричься? Мир, наверное, сошел с ума. Марио всегда нравились ее длинные волосы. Но Марио мертв, и если он уже из могилы приказал ей возвращаться в Ирландию, значит, не стал бы возражать и против того, чтобы она постриглась. — Где находится эта парикмахерская? — деловито спросила сеньора и записала адрес. — Джимми, она остриглась! — Прошептала Пегги Салливан. Джимми увлеченно слушал телевизионное интервью с менеджером футбольной команды. Ага, я просто счастлив, пробубнил он. Нет, честно. Она не та, за кого себя выдает. Ты ее не узнаешь. Она помолодела лет на двадцать. Ладно, ладно, буркнул Джимми и прибавил звук но Пегги вырвала у него из рук пульт дистанционного управления и уменьшила громкость. «Имей хоть немного уважения. Мы берем с этой женщины деньги. Так не надо оглушать ее своим дурацким ящиком. Хорошо, только перестань болтать. Дай мне дослушать передачу». Пегги села и, наморщив лоб, стала размышлять. «Все-таки эта сеньора, как она себя называет, весьма странная особа. Такой простушки в этом мире не выжить. Имея пустой бумажник, нельзя делать стрижку, которая стоит целое состояние. Пегги ненавидела загадки. А тут попахивала настоящей тайной. «Вы должны меня извинить, но сегодня я забираю свое покрывало с собой», оправдывалась сеньора за завтраком на следующее утро. «Не подумайте чего-то дурного». Видите ли, мне кажется, что люди меня немного чураются. Я должна доказать им, что умею работать руками. Я сделала стрижку в салоне, в котором стажеры тренируются на добровольцах. Одна девушка сказала мне, что таких, как я, они называют морскими свинками для опытов. Как, по-вашему, теперь я выгляжу более нормальной? — Вы выглядите прекрасно, сеньора. Поверьте моему мужскому опыту галантно заверил ее Джимми Салливан. «Стрижка выглядит очень дорогой», — компетентно подтвердила Пегги. «А волосы вы покрасили?» — с неподдельным интересом осведомился Джимми. «Нет, они вымыли их с хной, но сказали, что шевелюра у меня экзотического цвета, как у дикого животного», — просто ответила сеньора, ничуть не обижаясь, ни на бестактный вопрос джимми ни на вердикт молодого парикмахера ее покрывало вызывало всеобщее восхищение всем нравилась зателивая вышивка и необычный цветочный орнамент окружавший каждый из названий городов это было приятно но работа для нее все же не находилась владельцы магазинов говорили сеньоре что будут иметь ее в виду и удивлялись взглянув на записанный ею адрес, будто изначально полагали, что она должна обитать в каком-то более респектабельном районе. В этот день, как и в предыдущие сеньора также получила отворот поворот всюду, куда только не обращалась, но теперь ей отказывали в более уважительной форме и без прежней оторопи. Модельеры... Хозяева нескольких бутиков и две театральные фирмы очень заинтересовались ее рукоделием. Сюзи права, нужно поднимать планку. Отважится ли она попробовать себя на поприще преподавателя или гида? Ведь на протяжении половины всей своей сознательной жизни, проведенной в Сицилийском городишке, она прекрасно этим занималась. Вскоре у сеньоры Вошло в привычку по вечерам разговаривать с Джерри. Он приходил и стучался в ее дверь. — Вы заняты, миссис Сеньора? Нет, заходи, Джерри. Хорошо, что ты пришел. Мне одно ужасно скучно. — Но ведь вы в любой момент можете спуститься вниз. Родители не будут против. Нет, — Нет-нет, я всего лишь сняла у твоих родителей комнату. Они вправе рассчитывать на то, что я буду жить на втором этаже, а не у них на шее. — А что вы делаете, мисс сеньора? — Вышиваю маленькие кукольные платья для бутика. Мне их заказали целых четыре штуки. Нужно, чтобы они получились на славу. Видишь ли, я потратил на материал свои последние деньги, поэтому нельзя допустить, чтобы их не приняли. — Вы бедная, мисс сеньора. «Нет, не то чтобы бедная, но денег у меня действительно маловато». Этот ответ она посчитала вполне разумным и логичным. Джерри был им полностью удовлетворен. «Кстати, почему бы тебе не принести сюда свои тетрадки и учебники?» — предложила она. «И тебе скучно не будет, и я смогу тебе помочь, если потребуется». Они просидели в ее комнате почти весь май. Не переставая непринужденно болтать, Джерри советовал ей сшить пять кукольных платьев и притвориться, будь то она думала, что ей и заказали именно столько, чтобы получить побольше денег. Совет мальчика попал в яблочко. В магазине взяли все пять и заказали еще. Сеньора проявляла неподдельный интерес к домашним заданиям Джерри. Прочти ко мне еще раз это стихотворение, просила она. Давай вместе подумаем, в чем его смысл. Но ведь это очень старое стихотворение, мисс сеньора. Я знаю. Но ведь должен же в нем быть какой-то смысл. Давай подумаем вместе. Будь у меня ожерелье из девяти бусин. Вместе декламировали они. — Почему именно из девяти? Как ты думаешь? — спрашивала она. Ну, — Знаешь, какой-то старый поэт, мисс сеньора. Наверное, он и сам не знал, зачем ему это нужно. Я бы жил на прогалине, где гудят пчелы. Только представь себе Джерри. Он мечтал о том, чтобы вокруг него раздавалось столько гудения пчел. Он не хотел слышать городского шума. Ясное дело, он же был старик объяснил загадку Джерри. Кто? Ну, этот самый, Йейтс. Уильям Йейтс, 1865-1939, ирландский поэт, драматург и прозаик, мистик, философ, лауреат Нобелевской премии 1923 год по литературе, который написал стишок.